Дрейк Брукс. «Так что ему передать?» Снова спросил дюк старательно отводя взгляд от Дрейка. «Шеф рвет и мечет. Фор никого, кроме тебя, видеть не желает и при этом утверждает, что его слова могут спасти жизнь принца». Я уже ответил. Брукс отвернулся к окну, забарабанил кончиками пальцев по стене. «Ты выдал мне цепь ругательств!» — заныл дюк «Как я должен передать это шефу?» «Слушай, сходи к нему сам. Перетрите там по душам. У меня слишком много других дел», — отмахнулся Брукс. «А если принца пристрелят?» — осторожно поинтересовался Дьюк. «Тогда он или умрет, или выживет», — ответил Брукс. «В зависимости от этого заведем дело. О покушении или об убийстве. И начнем работать». «Дрейк, ты в своем уме говорить такое?» В голосе Дьюка послышались нотки истерики. до да нас всех за это под новую брусчатку на площади перед дворцом уложат. И не вспомнят имен. Брукс устало вздохнул. Все, о чем он мог думать, — собственноручное убийство Фора. Стоило просто зайти к нему в камеру, придушить и сказать, что так и было. «Дрейк, я иду к шефу и говорю, что ты отказываешься идти к Фору даже с сопровождением. Так?» Не унимался дюк «Так». Дверь закрылась. Наступила тишина. Дрейк Брукс уперся лбом в холодное окно и подумал, что не готов еще к отставке. Напротив, он чувствовал себя на подъеме сил, он готов был сворачивать горы, но спустя десять минут Дрейк вынужден был вновь стоять перед ненавистной камерой. «Войдем вместе». Бон сомерс громко сопел и потирал мясистые ладони. «Поговорим о деле и выйдем. Ты можешь даже рта не раскрывать». Брукс кивнул, старательно следя за собой. Со стороны он выглядел холодным и равнодушным. Так было нужно. А в это время в его кабинете царил погром. Нервы все-таки сдали, и внутреннее бешенство выплеснулось наружу. Ничего, он собирался убрать следы срыва сразу после того, как выйдет из камеры Генри Фора, в очередной раз вызвавшего его к себе как марионетку. «Откройте!» приказал сомерс бросив при этом пронзительный взгляд на Дрейка, предупреждающий, заставляющий быть настороже. Камеру открыли. сомерс вошел в нее первым, Дрейк проследовал за шефом и остановился позади него. Расставив ноги на ширине плеч, заложив руки за спину, он слегка прищурился и приготовился слушать. Оставаться с фором один на один Дрейк не собирался. «Пусть умрет вся королевская семья! Плевать!» Но и тут все пошло не по плану. «Какого?» Бон Соммерс смачно выругался и бросился к фору, приказывая. «Вызывайте лекарей и готовьте соседнюю камеру!» Дрейк, не задумываясь, бросился исполнять поручение. Краем глаза он успел отметить, в какой нелепой позе лежит фор, как закатились его глаза, как шумно и хрипло он дышит. Но все, что мог испытывать Дрейк в тот момент — злорадство. В его бесконечно чёрном пути наконец наметился свет. «Дерево Ньянг!» — с ужасом постановил дежурный лекарь, приехавший на вызов. «Сколько часов больной находится в этой камере, прикованной к койке? Это преступник?» — хрипло отозвался Бон сомерс с нажимом потирая грудную клетку. А дутловатое лицо шефа полисмагии пошло красными пятнами, губы слегка посинели. «Сколько часов?» — не отвязывался лекарь. «Так уже несколько дней», — отозвался за Сомерса дежурный, за что моментально заслужил взгляд, обещающий дикие муки. «Дней?» — лекарь схватился за голову. «Да вы... вы... я напишу об этом в магистериум и совет сиртов. Это издевательство над живым существом». «Вот именно, существом», — возмутился Бон Сомерс. «Этот человек, опасный маг, которому светит пожизненное лишение свободы и запечатывание способностей». Вы должны представлять уровень опасности. В этой камере не просто так предусмотрены меры предосторожности. Меры? Лекарь посмотрел на шефа полисмагии с отвращением. Это дерево вызывает кошмары наяву. Час за часом оно воздействует на любого, кто находится вблизи. А запястья моего пациента скованы наручниками, не позволяющими магии вырваться наружу. Удивительно, что он протянул так долго. И вы ответите перед законом. «Выносите его!» «Нет!» Бон сомерс заградил проход своим внушительным телом. Дрейк, которого вновь вынудили вернуться и присутствовать при осмотре, посмотрел на преступника. Лицо того стало мертвенно-бледным, дыхание больше не было слышно, губы не растягивались в насмешливой улыбке. Никто не ожидал, что Фора придется держать в полисмагическом отделении так долго, его должны были забрать специалисты из тайной службы Его Величества. Но они не спешили, поглощенные чем-то более важным. «Или вы дадите мне вынести моего пациента отсюда, или, клянусь, лишитесь должности завтра же». Глаза лекаря полыхнули неестественно голубым. «Ладно». Сомер срубанул воздух мясистой ладонью. «Но от нас будет трое сопровождающих». Брукс моментально напрягся. Но шеф зыркнул на него, и мотнул головой, давая понять, что не позволит тому сопровождать преступника. Дрейк расслабился. Вот и славно. Спустя еще четверть часа фора погрузили в охраняемую карету мага помощи и увезли в лечебницу, не снимая наручников. Состояние его оставалось стабильно тяжелым, а камера вновь опустела. И только Брукс хотел вздохнуть с облегчением, как к нему в кабинет вошел парень, дежуривший у камеры преступника, а позже наблюдавший за его погрузкой и отправлением в место лечения. «Господин Брукс», — заговорщицки прошептал он, — «у меня для вас послание». «Для меня?» — Дрейк усмехнулся и подбодрил парня, взмахнув ладонью, мол, рассказывай, а сам тем временем сделал глоток, обжигающий горячего, прекрасного кофе. «Генри Фор ненадолго пришел в себя перед отъездом и передал вам дословно Спасибо за помощь, старый друг. Увидимся завтра на месте встречи. Дрейк подавился, закашлялся, зверем посмотрел на побледневшего от его реакции парня и рванул прочь из кабинета, приказывая на ходу. — Срочно сообщи Сомерсу! Фор собирается бежать!